Глава шестнадцатая. Пустыня шипит песком. Гор не умеет ее слушать, выживать, притворяться своим, но никогда понимать. Исида говорит, пустыня принадлежит Анубису, ему она отзывается. А гор для нее слишком живой, его территория — это Нил и плодородная дельта. Так оно и было, пока границы не начали стираться. Гор сидит в пустыне, прищурившись, смотрит на горизонт, где с минуты на минуту должно подняться солнце. Он помнит, как быстро это происходит. Рваные остатки куртки пока согревают. Они спасли от ночного холода, но Гор понятия не имеет, что будет делать днём, когда песок раскалится. Он даже не знает, в какую сторону идти. За спиной догоревшие останки самолёта. Гор смутно помнит, что его, кажется, подбили, а потом он пытался дотянуть, он не помнит, куда именно хотел приземлиться. но в итоге рухнул здесь среди песков, протяжный звук падения и запах гари. Запекшуюся корку крови на голове нечем смыть, а грудь еще отзывается болью на резкие движения. Ни один человек не выжил бы при таком падении, гор тоже умер. Его тело пролежало половину ночи, пока божественная сущность вернулась. Раны его не особо беспокоят, скоро окончательно пройдут, куда больше гора волнует, что у него нет ни воды, ни еды, Непонятие, понятия, куда двигаться. Он может перемещаться в пространстве, если четко знает направление. И лучше не делать этого пару дней после возвращения. Ветер треплет волосы, гор сидит на песке, скрестив ноги, и крутит в руках, как карду с птицей. Подбитый сокол. Он помнит, что умер не сразу, хотя в памяти не осталось, как сумел выбраться из горящего самолета. Неясные образы опускающегося, будто в танце пепла росчерков огненных искр. боли. Что-то еще. Гор не помнит точно и думает, что нужно подождать хотя бы полдня, чтобы попробовать переместиться хоть куда-то. Правда, без направления и так быстро после возвращения он рискует в лучшем случае снова погрязнуть в боли. Гор прокручивает в голове возможные планы действий, когда замечает вдалеке силуэты. Он сидит, не двигаясь, пока они приближаются. Двое бедуинов верхом на верблюдах. Гор не понимает ни слова по-арабски, но догадывается по жестам и общему настрою, что ему помогут. Проснувшись, Гор не сразу понял, где находился. Сквозь окно тускло виднелись осенние сумерки. Усевшись на кровати Гор потер шею и огляделся. Та же комната Амона, которую он сам занимал уже, которую ночь последние дни с убийством Гекаты и ожиданием возвращения Анубиса слились в невнятное полотно. Гор помнил, как после изнанки на него навалилась усталость. Сад чувствовал себя точно так же, поэтому бесцеремонно потащил гора сюда, а сам направился в спальню. Вчерашняя одежда, которую он забыл снять, ужасно помялась. Хотелось в душ побриться и переодеться. Зевая с просонией и думая, из чего вдруг ему приснилось старое падение самолета, Гор направился на кухню. Если кто дома, а не там. Духовка светилась, пока пустая, А на столе рядом с мойкой стояло блюдо с мясом, которым занимался Амон. Делал он это крайне неуверенно, медленно скользя пальцами по столешнице до нужного предмета. Рядом крутился Анубис, ненавязчиво, то подавая что-то, то отодвигая лишнее от Амона. Когда тот повернулся и едва не налетел на стул, Анубис задвинул мешающую мебель. Анубис что-то весело рассказывал Амону, но прервался, заметив гора. Подмигнул ему ехидно. «Доброе утро!» Гор покосился на окно, где совершенно точно начинался вечер. «Сколько я проспал?» «Не так много, целый день. Это нормально после изнанки. Сет тоже встал всего пару часов назад». Гор помнил, каким уставшим возвращался Анобис. Изнанка не выпивала силу намеренно, но тело после нее уставало. «А ты что такой бодрый?» — спросил Гор. «Меня не было там физически, так что я тут уже давно пытаюсь напомнить Амону, что готовить он может и без зрения». «Я вообще-то здесь», — проворчал Амон, — «и я слепой, а не глухой». Гор не знал, это было хорошим знаком или не очень, что Амон так легко говорит о своей слепоте. Он смирился с ней и ничего не будет делать или наоборот, признает, как временное неудобство, и попытается исправить. Амон повернул голову, но его остановившийся взгляд смотрел не на гора, а куда-то в стену. Выглядело жутковато. «Гор, ты мог бы сесть? Я не понимаю, где ты находишься». у меня пока не очень хорошо с ориентированием». Горки кивнул, потом спохватился и озвучил. «Конечно». Он уселся на стул, а устроился напротив, подперев голову рукой. Перед ним лежала огромная плитка шоколадки, от которой он отломил очередной кусок и отправил в рот. В едва застегнутой лёгкой рубашке Анубис смотрелся особенно контрастно с Амоном в огромном тёплом свитере. Ладони солнечного бога в широких рукавах казались тонкими и маленькими, Обычно это у ОМОНа температура тела была выше, чем у всех, но после потери зрения он постоянно мёрз. — Тебе мать звонила, — сообщил Анубис. Телефон тут оставил. — Исида? А что, у тебя несколько матерей? — Она, она. Я сказал, ты спишь, потому что я тебя накурил и напоил. Гор закатил глаза. Воробушек. А что, лучше было сказать правду? Начать с того, что ты умираешь? Гор ничего не говорил и сидя, иначе она бы стала переживать, а заодно трепать нервы всем вокруг. Начиная с Гора. Ее жалости он не хотел, как и видеть ее искренние слезы. Пусть остается в спокойном неведении. «Мог бы сказать ей, что произошло с тобой», — вздохнул Гор. «Скоро и так узнает боги, те еще сплетники. Да она бы не расстроилась, даже если бы я не вернулся. Ты несправедлив. Да, извини». Анубис отвел глаза и подсказал Амону, что соус можно еще немного помешать. Исида не испытывала ненависти к Анубису, впрочем, как и любви. Она пыталась, но для нее он оставался сыном мужа от другой женщины. Наверное, изначально Сет принял Анубиса исключительно из-за любви к Нефтиде, она просила об этом. Потом уже они и сами нашли общий язык и пришли к тому, к чему пришли. Исида не смогла принять Анубиса тоже из-за любви к мужу. Гор подозревала она и не понимала, почему именно Анубис должен занять место Осириса. Это для них все было само собой разумеющимся. Да и Гор ни за что в жизни не хотел бы быть проводником мертвецов. Исида не понимала, для нее это было царство, которое унаследует не ее сын. С Анубисом она общалась редко, но, по крайней мере, не запрещала Гору, не говорила про Анубиса ничего плохого. Изредка бросала, что Анубис совсем не похож на бога смерти и принца мертвых, скорее мальчишка, который так и не вырос. По той же причине она не особенно любила Амона, считая, что глава пантеона должен быть серьезнее. Наизнанке Горни сразу увидел будку. До нее прошел комнату без окон, главное помещение дворца Осириса. Вместо отца Гор видел брата. Вряд ли кто-то посчитал бы его принцем мертвых. Анубис в видении сидел величественно спокойным, невозмутимым, как пирамиды с равнодушным лицом сфинкса. Он уничтожал людей, останавливал их сердца взмахами темных крыльев, Игорь ощущал каждую смерть внутри собственных ребер. Они однажды умрут, а так даже не будут страдать, я знаю, что для них лучше. Тогда Гор по-настоящему испугался. он понял, что видит Анубиса, каким он мог бы стать, следуя примеру Осириса. Анубис наверняка и сам это знал, может, видел что-то подобное наизнанке. И предпочитал быть подростком рядом с Сетом, а не королем, потому что вести себя по-взрослому для него означало превратиться в Осириса. Ни один из сыновей не хотел походить на отца. «Не-не-не», — не. Анубис резко перегнулся через стол, совсем ложась на него, и ухватился за свитер Амона, чтобы его остановить. Вовремя успел заметить баночку в руках Амона. — Это не кетчуп, да? — растерянно спросил Амон. — Нет, соевый соус. Тут кетчуп стоял. Надо сказать маме, чтобы не переставляла. А пока поставь обратно, кетчуп рядом. Анубис вернулся на место, его рука задела гора, и тот уставился на брата. Для верности потрогал его плечо. воробушек, да ты горишь, Гору приходилось сталкиваться с болезнями людей. И будь без человеком, уже бы вызывал врача. Анубис мрачно посмотрел и на человека с температурой не очень походил. Я был мертв. Сколько? Три дня. Тело приспосабливается. Гору глянул скептически, но спорить не стал. В конце концов, он не видел, как обычно бывало у Анубиса после возвращения, но спросил. «А вдруг это яд Гекаты?» — Ануби скачнул головой. «Мама провела парочку ритуалов и уверенно заявила, что никакого яда во мне нет. Все в порядке. Где остальные?» «Я не хотел спать, мама тоже. Так что мы с ней просидели. Потом она поехала с Гадесом и Сэф то ли к Тиамат, то ли сразу к Зевсу. То ли Зевс тоже к Тиамат. Я не очень понял». Сет успел сходить в спортзал и отправился с ними. Эби, кажется, она в отеле. «Амон?» — На пути сюда? — Ну вот, — подытожил Анубис, — мне через пару часов на работу. — Ты будешь работать? А ты предлагаешь торчать дома и играть в приставку? Нас и так к Тиамат не взяли. В голосе Анубиса слышалось сожаление, Амон хмыкнул. — Потому что ты только вернулся, а со мной хлопот больше. — Не говори глупости, Амон. Тебя не взяли, чтобы не пересекался с Зевсом, и можно было потянуть время насчет наказания Сета, вы же главы пантеонов. Оно беззадумчиво уставился куда-то на холодильник, хотя вряд ли его видел. Наверняка он думал о наказании и о том, чем это может грозить Сету, но вслух делиться не хотел. Гор тоже решил не выспрашивать, он еще ощущал небольшую усталость. «Тогда я к себе, воробушек. Извини, не подвезу, я пока не хочу на мотоцикл садиться, но хоть чаю выпей, давай». Он закончился, отозвался Амон. «Ой, ну звари, шкафчик справа от тебя». Амон замер. Видимо, с мясом Ану помогал ему активно, но вот чай Амон еще не заваривал. Он явно растерялся. Его рука дернулась и опустилась. Инпу, ты рядом со шкафчиком, Амон. Инпу, я не могу. Можешь? Давай. Подними руку и открой шкафчик. Вторая полка справа. Я не разбираю, что там за травы, любые. Амон не смело поднял руку. Его пальцы нащупали дверцу и открыли ее. Гор видел, что пусть тон Анубиса звучал легкомысленно, он сам внимательно следил за тем, что делал Амон. И когда тот высыпал травы в нащупанный чайник, Анубис быстро подскочил с места мягко и осторожно направил руки Амона в нужном направлении — кипятку. Амон уже вернулся к мясу, когда в дверь позвонили. Анубис вскинул голову. «Это наверняка Луиза. Она хотела немного поговорить». Амон зашипел от боли, отдернув руку от плиты. Горни сразу понял, но, похоже, он хотел сунуть мясо в духовку и обжегся. Он растерялся, но не от боли. Гора услышал шепот «Не выходит». Анубис выругался в полголоса и кинул быстрый взгляд на гора. Тот кивнул «Я встречу». В гостиный взгляд сам собой наткнулся на темное пятно на одном из ковров. Нефтиду оно, видимо, не особо беспокоило, а сад еще не успел заняться, хотя, скорее всего, выкинет этот ковер. Гору даже показалось, он почти ощущал металлический запах крови. Луиза удивилась, увидев на пороге гора, он пропустил ее в комнату. «Подожди инпу здесь». Луиза пятно не заметила. Она включила лампу на столике и села на край дивана. Она не снимала куртку, мерзла от холода или внутренней пустоты, и Гор заметил, что Луиза выглядит бледнее обычного, ближе к призракам, которых Гор видел одним глазом. Тонкая, блеклая, снять одежду и под ней... прозрачное тело. Волосы Луизы едва ли доставали до плеч, перчаток она с рук не снимала, воротник водолазки плотно прилегал к шее. Видимо, сама боялась случайных прикосновений. «Я знаю, ты меня не любишь». Собравшийся был уйти, Гор замешкался. «Не то чтобы. Я боюсь, что ты можешь сделать. Боюсь, что импу верит в тебя и не сможет уловить момент, когда стоит удержать. Да, ты прав, наверное». Луиза слабо улыбнулась. «Ты говоришь, а я с трудом слушаю, потому что ощущаю твою энергию, которая связана с жизнью. Это как тонкие золотистые нити, глоток вкуснейшей воды, а я умираю от жажды». Снова вспомнился сон. Гор хорошо помнил первые глотки воды в поселении бедуинов, какими они казались его пересохшим губам. Он тогда четко понял, что не смог бы ни выжить в пустыне, ни нормально переместиться, если бы ему не помогли». «У меня был друг в Калифорнии», — сказал Гор. «Серфингист, человек». Он ждал на пляже волны, и стоило подняться трех-четырехметровым, подхватывал доску и шел их покорять. Мечтал о семиметровой. Барри не знал, кем был Гор. Они редко говорили о личном, о себе или о семьях. Барри полагал, что есть солнце и волны, вся жизнь — это солнце и волны. Он зарабатывал, обучая катанию на досках. Они с Гором познакомились однажды ночью, когда оба пришли на пляж ловить волну. Он мечтал о семиметровой, хорошей семиметровой волне, и он на вершине. Что случилось? Случился пьяный водитель. Баре довезли до больницы, операция длилась много часов, а в какой-то момент у него остановилось сердце. Если Луиза и ощущала золотистые нити силы Гора, то ее внимание явно приковал рассказ. «Мне жаль». — Нет, — покачал головой Гор, — врачи так не думали, не развели руками и не накрыли тело простыней. Они использовали все средства и знания, что у них были, и спустя четыре минуты сердце Борис снова заработало. Глаза Луизы округлились, а рот приоткрылся. Она хотела что-то сказать, но промолчала. — Импу не такой, как Осирис, — продолжил Гор, — ты знала, что он отучился на врача и не работал из-за того, что Осирис вечно требовал его обратно в дуат? «Потому что если меня учили сиять, то в инпу тысячи лет вдолбливали ответственность. Он готов чувствовать вину и отвечать за все на свете. Может, его желание вернуть тебя было эгоистичным, но он сделал ровно то же, что и врачи с людьми. Ты была мертвой всего пару минут. Он вернул тебя. Он же не знал, что часть души исчезает безвозвратно». Луиза снова хотела что-то сказать. Потом нахмурилась, а после вздохнула, так что Гор отчетливо видел, как дрогнули ее расслабившиеся плечи. Луиза опустила голову, уставившись на руки в перчатках. «Я не знаю, что мне делать, эта вечная жажда, не утоляя ее за счет импу Он не сможет тебе отказать, и это убьет его». Гор запнулся. Перед глазами снова встало безжизненное тело брата, и возникла эта иссушающая изнутри мысль «Вот что такое смерть». Вот как выглядит смерть Бога. После нее пустота, которая кусочками поселяется в тех, кто рядом. «Ты ведь богиня блаженной смерти?» Внезапно гору пришла в голову мысль. «Так попробуй приносить людям смерть, блаженную смерть. Забирай их боли, так нужную тебе энергию и дари смерть, и сушай до дна. Предлагаешь стать убийцей? Смертью? Ты когда-нибудь бывала в хосписе? Они будут рады, что ты услышала их зов. «Блаженная смерть!» пробормотала Луиза. «Это может сработать». Гор кивнул и хотел уйти, когда его остановил вопрос Луизы. «А твой друг? Что с ним стало?» «Недавно прислал сообщение. Покорил семиметровку». Дорогу до дома Гор преодолел быстро, сунув капельки наушников и включив любимые песни. Устроившись на заднем сиденье такси, просмотрел последние сплетни в чате богов. Большинство записей пролистал, Так сложилось за тысячи лет, что он больше знал людей, чем богов. Жаль, что те быстро умирали. Перед домом стоял маленький супермаркет, и Гор зашел туда, вспомнив, что еды у него почти нет. Грея какой-то полуфабрикат, а потом на ходу жуя, подумал, что стоило задержаться на мясо, которое готовил ОМОН. Но слишком уж хотелось переодеться. В душе Гор напевал что-то в полголоса, с удовольствием побрился и надел свежую белую рубашку и джинсы. Вышел на кухню и увидел парившего в воздухе призрака, нахмурился, но даже подобные мелочи не могли испортить настроение. Они вернулись с изнанки, все живы, а Тиамат уж точно как-нибудь совместно победят. Гор махнул рукой, прогоняя призрака подальше. Он давно к ним привык, хотя в квартире пока не видел ни одного. Этот был сильно размытым силуэтом мужчины, значит, призрак он давно, скоро сможет полностью рассыпаться и перейти в посмертие. «Убирайся!» — проворчал Гор, и с удовлетворением увидел, что призрак потянулся к окну, втягиваясь в него. Гор забыл, что царство мертвых все еще рассыпаются из-за нарушенного кроносом порядка, забыл, что дуат еще черпает из него силы. На какое-то время Гор забыл, что он умирает. Слабость вцепилась на кухне, так что Гор рухнул на колени. Боль накатывала, как настоящая семиметровая волна для Барри, скручивала внутренности, заставляя расстаться со съеденным полуфабрикатом. Его рвало на пол кухни, когда он ощутил дуновение чужой силы рядом, когда понял, что это Анну переместился. Боль отступала, закончив приступ. Гор сидел на коленях и тяжело дышал, когда у его лица оказался стакан с водой. «Пей». Он послушно выпил, стало действительно лучше. Руки Анубиса мягко надавили на плечи, заставляя прислониться к каким-то шкафчикам. «Переведи дыхание, пока я тут приберусь». Гор чувствовал отчаянную слабость, а еще — обиду. «Ну как так? Он решил, что все хорошо, понял, что смерть Бога совсем не такая, как он о ней думал. Позволил себе понять, как Анубис будет ощущать себя, если Гор умрет». Прикрыв глаза, он сидел, слушая шебуршание Анубиса, не замечая времени и позволяя мыслям вяло течь. Открыл глаза, когда Анубис уселся рядом, скрестив ноги. «Не так уж плохо. Серьезно?» — взявился Анубис. «Да у тебя лицо под цвет рубашки». Он перевел дыхание, явно пытаясь стать спокойнее. Вздохнул и достал из кармана сигареты. Когда Гор взял одну из протянутой ему пачки, то ощутил от пальцев Анубиса жар. Тот расстегнул верхние пуговицы темной рубашки и достал зажигалку. Она дважды щелкнула огоньком. «Возвращайся к Сету», — предложила Нобис: «Там и так не протолкнуться, он вряд ли будет мне рад. Либо ты поедешь туда, либо я останусь здесь, но я бы все-таки предпочел квартиру Сета». Он потер висок, уставший бог, который хотел чувствовать защиту дома. «Тебе не стоило перемещаться», — сказал Гор. Дым был горьким, но прогонял противный привкус изо рта. Сил встать у гора пока не было. Ты же только вернулся, у тебя еще тело не полностью слилось с божественной сущностью, а ты тут перемещаешься. — А что должен был делать? — Я ощутил твою боль. — Раньше не чувствовал. Раньше тебе не было больно. Наверное, поход наизнанку повлиял. — Нет, — проворчал гор. я имею в виду еще раньше ты не чувствовал даже когда я умирал он почему то ожидал что оно беспрезрительно фыркнет или отшутится но тот улыбнулся уголками губ чувствовал но не приходил приходил ты не видел меня это звучало как бред егор нахмурился и хмурился, еще разок крепко затянувшись иногда ты такой придурок харо От Анубиса эти фразы не обижали. Вот от отца хотелось одобрения, чтобы он кивнул и перестал быть невозмутимо спокойным. Но от Анубиса фразы воспринимались абсолютно нормально. Он не хотел обидеть. «В последний раз твои крылья подрезали во время войны. Извини, я плохо ориентируюсь в датах. Ты был летчиком и рухнул в пустыне. Горд даже о сигарете забыл». Во все глаза уставился на Анубиса, чье спокойное лицо казалось слегка размытым в сигаретном дыме. — Ты там был, Инпу? — Конечно. Ты умер в том самолете, и я пришел. Думаешь, кто тебя вытащил? И ты считал, бедуины там случайно оказались. Как кстати. Я попросил их. И ушел, когда ты начал приходить в себя. Почему не остался? Не хотел, чтобы ты меня видел. Ты же прогнал меня, помнишь? И был весьма красноречив. Гор помнил. Они разошлись с Хатхор, и он не очень хорошо это переживал. Тогда и явился Анубис, но Гор не желал ни с кем разговаривать, прогнал его прочь и еще и наговорил в запале гадостей. После этого Анубис не возвращался, пока Гор сам к нему не приехал, потому что начал умирать. «Извини», — пробормотал Гор, — «я был неправ, и спасибо, что помог тогда». Анубис помолчал, смотря куда-то в сторону, Это выглядело почти жутко, когда он спросил, не поворачивая головы. — У тебя ведь нет кошки? — Нет. Гор глянул в ту же сторону, но кухня была пуста даже без призраков. — А, — сказал Анубис, — я вижу кошку. Видимо, после возвращения или перемещения пространство для меня искажается, или это в голове. Ты считаешь это нормально? Пара дней — и все пройдет. Божественная сущность снова привыкнет к телу. Гор заметил, что сигарета в руке брата тоже тлеет, но затягиваться он не торопится. Анубис наконец-то в упор посмотрел на него. «Я знаю, ваше видение наизнанке». Гор молчал, ожидая продолжения. Для меня они были как сны. Комнаты сета, твое видение меня и будки. Знаешь, ты ведь мог просто позвонить. Мне было стыдно. И казалось тебе, это не очень надо. и И порой ты придурок. А ты, мой брат, значит, мы похожи. Семейное упрямство. Анубис улыбнулся, но как-то грустно, а потом посерьезнел. «Никогда так больше не делай, я буду приходить, что бы ни случилось. Помни, что я жду твоего...» «Звонка, ты не один, и не был один, ты мой брат, и не нужно кем-то притворяться». Гор смущенно кивнул. Невольно вспомнились слова матери, которая говорила, что он должен выглядеть так, чтобы никто не видел его слабостей. сиять, пропуская сквозь пальцы энергию жизни. Теперь ее оставалось так мало, что едва хватало самому, но в этот момент Гор ощутил, как в его силу осторожно вплетаются мертвецы Анубиса, его крылья, чернилами растекающиеся по золоту, но не пачкающие, а поддерживающие. «Есть тонкая грань, — тихо сказал Анубис, — тонкая грань между отпускать и сдаваться». Гор хотел сказать, что тоже ответит, когда потребуется, что он не может перечеркнуть столетие непонимания, но хочет исправить. Он собирался сказать так много, а вместо этого тихо выдавил. «Я не хочу умирать, воробушек. Ты не умрешь. Я не позволю Дуату забрать твою жизнь. Мы что-нибудь придумаем». Анубис оглядывает горящие обломки, нахмурившись серьезно, Быстро подходит к кабине пилота, стараясь не обращать внимания на жар. «Хару! Хару! Ты меня слышишь?» На голове Гора чуть выше виска раны, из которой сочится кровь. Гор не потерял сознание, но дышит рвано, с присвистом, его глаза то и дело закрываются. «Не слышишь!» — мрачно говорит Анубис. Он обжигает руки о металл, пока вытаскивает гора. Тот тихонько и явно неосознанно стонет под непрекращающееся ворчание Анубиса. «Летчик он! Война у него! Посмотрите, как я лечу! Проклятье!» Руки нестерпимо болят, и Анубис отпускает гора. Горящий самолет достаточно далеко. Осматривает брата и качает головой. Похоже, сломанное ребро проткнуло легкое, и сделать что-то посреди пустыни сложно. Анубис тихо ругается себе под нос. Он размышляет несколько стонов брата, потом снова ругается и, осторожно ощупав, его ребра резко давит. Гор вопит от боли, а потом затихает. Вместо нескольких часов агонии он умирает быстро. Перемещать тело Анубис опасается, поэтому отправляется сам к бедуинам и просит их помочь подбитому летчику. возвращается к телу Гора. Анубис остается рядом, пока не ощущает, что божественная сущность вернулась в тело, успевшая срастить ребра, выправить легкие и исправить все остальное. У живых богов все заживает помедленнее, и Анубис перемещается в дуат, пряча обожженные нующие ладони под мышками. Настроение у Сота было поганым. Теомата они, конечно же, не застали, она успела выехать из отеля, никто ну кто бы сомневался. Потом Сету пришлось чуть ли не несколько часов слушать препирательства Гадеса и Зевса. Честно говоря, он сам предпочел бы, чтобы наказание уже назначили и покончить с этим, но Зевсу требовался ОМОН, чтобы принять решение, все-таки Сет принадлежал к его пантеону. Гадес был прав, время они потянули, но происходящее раздражало Сета. Он планировал работать до поздна, чтобы потом зайти за Анубисом и поехать домой. И заставить Амона завтра же поговорить с Зевсом. Да и Тиамат неплохо бы найти. Отправлять собак не хотелось. Сэд еще помнил, как Кронос убил его пса. Тиамат вполне способна на что-то похожее. Рабочих бумаг оказалось слишком много. Дела накопились за те дни, что Сэд не появлялся в офисе. В итоге он доработал до окончания смены Анубиса и спустился в клуб. В баре еще толкался народ, но Джилл вежливо просила их разойтись, хотя охрана пока не звала. «А где Анубис?» — нахмурился Сет, подходя к барной стойке. Джилл развернулась, не переставая вытирать стакан, поставила его на поднос к остальным. «Он сегодня сам не свой!» Ладно, ее посуды, но когда начал ронять коллекционный виски, я отправила его отдохнуть в заднюю комнату. Он даже не сопротивлялся, что уже плохой знак. И у него жар. Он сказал, что болен, и я не думаю, что до конца выздоровел. Я поговорила со Стю, чтобы поменять смены. Завтра оно бессвободен, пусть отлежится. Сет рассеянно кивнул. Он понятия не имел, кто такой Стю, но, видимо, кто-то из бара. Оставив Джил с последними клиентами, Сет прошел в маленькую заднюю комнату. Служебное помещение, где переодевались работники и оставляли свои вещи. Анубис сидел на диване, засучив рукава рубашки и расстегнув верхние пуговицы. В руках у него был телефон, и он поднял голову, почти озвучивая мысли Сета. «Бесит! Что тебя Джил выгнала? Не надо бить мой виски! Да я...» Пространство плывет, все стоит на месте, а барная стойка двигается или бутылка. Очень странное ощущение, будто я вечно накурен, когда уже моя божественная сущность придет в норму с телом. Понятия не имею. Но Джил права, в баре тебе пока делать нечего. И ты туда же. Телефон в руках Анубиса завибрировал, и он опустил голову, читая сообщение. Сет не очень хорошо разбирался в мимике, но даже он заметил в миг изменившееся выражение лица. «Сет?» «Так, что теперь?» «Ключ», — прошептал Анубис одними губами. Тиамат воспользовалась ключом и выпустила часть мертвецов. «Дуата?» «Нет». «Это пишут ацтеки. Она подобралась к их мертвецам и выпустила ключом. В мир людей. Она выпустила их. В мир людей».